Вы не знаете, что здесь вы виной больших военных беспорядков. Все мои писаря вместо отношений переписывают ваше горе. Ждать, пока цензура пропустится, старишься?» Грибоедов улыбнулся. «Авось дожду свольного вольного книгопечатания. И, конечно, первой его книгой будет ваша комедия народная, прямо русская». «А сам Сергей Иванович только французские стихи пишет», — сказал подпоручик.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 «Саша Адоевский прелестный. Впрочем, вот вам от Ролеева письмо и стихи». Подполковник не распечатал пакета. «Какого мнения вы, Александр Сергеевич, о проконсуле нашем?» «О цезаре Тифлиском». «Наш цезарь слишком груб». Подполковник улыбнулся и стал серьезен. Рот у него был очерченный, девичий. «Кавказ очень нас занимает».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 Александр Сергеевич Грибоедов, недовольный войной, был моложе. Теперь от Ивана Григорьевича зависла судьба проекта. Судьба Александра Сергеевича. Кем же был Бурцев Иван Григорьевич? Был ли он южанин-бунтовщик, вроде Пестоля, Павла Ивановича, у которого почерк был ясен,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 Я прохожу по этой земле всегда в мечтах о одиночестве. Одиночестве. А дальше забыл. Никто не знает, вы, кстати, может, знаете случайно. Нет, — сказал Грибоедов и удивился Бурцевской болтливости. Не то он давно людей не видал, не то оттягивал разговор. Да, грустно, — говорил Бурцев. да, он во многом ошибался. А горе ваше так и не напечатано, цензура. — Государя видели? — видел и говорил, — кивнул Грибоедов. — Он бодр. — Да, — сказал Бурцев. — Все говорят, что бодр. Да-да. — Итак, — сказал он, — нам нужно говорить с вами о проекте вашем. Он потянулся. Я ночь напролет его читал и две свечи сжег. Я читал его, как некогда Рейналя читал, и ничего более завлекательного по этой части вернуш не прочту. И вот они оба подтянулись и стали отчасти командир херсонского полка, начальник траншей и родственник Воскевича. Они говорили сами этого, не замечая, и все громче. Идеи, компании и торговый поэма чудесная. Это новое государство» перед которым нынешняя Грузия, простая арба, превосходно и завлекательна. Так, он говорил, должно быть с пестолем. Ваше мнение отрицательное, — сказал Бурцев. И молчание. Это образец критики французской, — улыбнулся Грибоедов. Сначала эта пьеса полная остроумия, а потом полный провал. «Я не критик и не литератор», — сказал Гробобурцев, Бурцев, и жила у него надулись на лбу. «Я барабанная шкура, солдат!» Грибедов стал подыматься. Бурцев удержал его маленькой рукой. «Не сердитесь!» И дождь сухо в полотно, как голос председателя. «В вашем проекте, в вашей книге чертежа великого все есть. Одного не достает». Вы разрешите в диалоге нашем драматическом быть без реплик. Я должен, разумеется, спросить, чего? Сколько вам угодно. Людей. Ах, вы об этом, зевнул Грибоедов. Печей не достает, как Иван Федорович Давич сказал. Мы достанем людей, дело не в этом. Вот, сказал Торжественно Бурцев, ваша правда, дело не в этом. При упадке цен вы, крестьян, в России даром купите. Тут предостережение дождя, тут ход прямой, непонятный, тут человек другого века. А о людях для управления так и не найдутся. Вы вот тут же воюете, у Ивана Федоровича? Есть еще честные люди? Мало. Но хорошо, сказал Бурцев. Что ж из вашего государства получится?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 — Ага, — протянул Грибоедов с удовольствием. — Ну, а Кондратий Федорович был человек превосходный, человек восторженный. Бурцев вдруг побледнел. — Кондратий Федорович в купе с вами мужика бы непременно освободил, и управлял бы. Бурцев захохотал гортан лая. Он ткнул маленьким пальцем почти в грудь Грибоедову. — Вот! —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 Я прохожу по этой земле всегда в мечтах и одиночестве. И ничего больше с не сохранилось. Ушло, пропало. Тут бормотание, тут клекот, Тут доктор курносый, как сама смерть, Тут страж в балахоне, курящий серной курильней, Тут шлёпанье туфель, Тут ни война, ни мир, ни болезни, ни здоровье, Тут карантин.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 Мальцева с доктором Ады Лунгом и Сашка прислуживал. Почему они уселись в ряд? А потому что Александр Сергеевич Грибоедов, полномочный министр, и Шурин шеф, их усадил так, и он подливает всем вина, и он вежливо разговаривает со всеми, знает ли он власть вина. Вина, которая губкую смывает беззаконный рисунок, намалеванный на лица, Вероятно, знает, потому что, когда граф Корвицкий, откинувшись, начинает петь старую песню, он приходит в восторг. «Так Гекла сива снегем покрыва свои огнистой печары» — это очень нежная и очень громкая песня, которую певал назад лет тридцать рядовой Корвицкий в своем родовом поместье «Вехш». «Ма под ледем, зелено сподом, и вечная карми пожары!» И с той беззаботностью, которую всегда отличаются польские мятежники, пьяный семидесятилетний рядовой уже тыкает Корнету Абрамовичу. Он уж сказал ему, грозя пальцем, «Ты, Бензеш, висел на актан юда!» И Корнет Абрамович, пошатываясь, встал, чтоб уйти из-за стола. Но Александр Сергеевич жмет ему руку, смеется и говорит, О, куда вы? Пейте, корнет бургонская, мне нужно поговорить с вами. А у испанцев идет тихий разговор. Испех отдвигаясь от стола пьяный как альмаева в пересиийский цирюльник вдруг кричит Квартану: изменник что ты выиграл под флагом мина фердинанд его расстрелял как собаку ты не смеешь говорить мне эти глупости и Квартану смеется каркая и успехх ползет под стол мальцев целует доктора адделуннгов в засос а тот достав платок долго утирается. И только старик Мартиненго с крашенными усиками с горбом пирата пьет, как губка. Он молчит. Потом он предлагает Бутурлину "Здоровье, госпожи Костелос". Бутурлин не слышит. Он смотрит в ужасе на солдат Корвицкого и Квартану. Он еще не решил, уйти ли ему или наблюдать далее. Дело в том, что Паскевич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 И бутурлин тонкий, как тросточка, встает, и дрожа бледный подходит к Грибоедову. «Александр Сергеевич, я требую объяснения». Но Грибоедов занят тем, что ставит полковнику Эспеху под стол вино, рюмку и хлеб. «Яким Михайлович, дон лыско вас, вы не погибли там?» Он делает это, как естественный испытатель, производящий опыт. Услышав бутурлина, он встает, наконец, слушает его и вежливо кланяется. Если вам здесь не показалось, можете уходить. «От зенку взберы, пенкносцы взоры, пани, кролеви богине, Долой, Фердинанда седьмого! Здоровик, свежи с фанданго, фазон! Ты предал, польское дело, собака! Пейте, голубчики!»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 Вы, верно, не поймете друг друга. И немец пошел прочь мерным шагом. Грибедов вернулся в палатку. Нех за честь ваша, сте чаша, Да здравствует прекрасная Флоренция! Ты не поляк, ты татарин, ты предал знамена народовый. За здоровье к